8 глава Восточная Германия. Пархим Сегодня с Алиханом в наряд попал хороший дежурный, поэтому он теперь ждал, что и весь день тоже будет хорошим. Прапорщик Гринев был молодой, веселый и не обращал никакого внимания на расстегнутый воротничок своего водителя, на его болтающийся ремень или еще какую ерунду. Он, как всегда, был больше занят своей тетрадкой. А значит, сегодня не будет этих злых глаз. Больше всего на свете рядовой Шамсуддинов не любил злые глаза. Он раньше думал остаться в армии на сверхсрочку, но быстро понял, что это не для него. Очень уж часто здесь люди смотрели друг на друга нехорошо, разговаривали сердитыми голосами. А зачем это? Не надо. Но сегодня день будет не такой. Базик, чувствуя хорошее настроение водителя, мягко урчал мотором. Технари на заднем сиденье клевали носами. Слева, за двумя рядами берез, растущих по обочине шоссе, появился мотодром. С его песчаными холмами и кочками, колеями, изрытыми шипастыми колесами, с финишным кругом ближе к шоссе. Сегодня здесь проходило какое-то соревнование. Через открытое окошко... Ветерок приносил рык мотоциклов, вкусный запах бензина. «О, товарищ прапорщик!» — позвал дежурного Алихан. «Нам бы на обратном пути не застрять здесь, а? Смотрите, сколько немцев собралось! Много!» Прапорщик оторвался от своей клеенчатой тетради. Несколько секунд рассматривал шумную и пеструю толпу на газоне. Возле гаревой дорожки рабочие растягивали выгоревшие тенты. Бюргеры и их дети дружно тащили по газону столики, складные стулья. Обочина по обеим сторонам шоссе уже была заставлена машинами, частными и городскими. Здесь же была дорожная полиция, и, кажется, она собиралась вовсе перекрыть движение. «Бюргер – горожанин, обыватель». «Успеем!» – сказал прапорщик Гринев. Нам всего-то 20 минут нужно. Пропустят, если что». Гарнизонный Пазик совершал свой обычный рейс между первым городком, где находился гарнизон военного аэродрома ГСВГ, и вторым городком, в котором в основном проживали служащие технического персонала, сверхсрочники и их семьи. Он находился на окраине города Пархим у железнодорожного вокзала всего в нескольких километрах от главной части. ГСВГ – группа советских войск в Германии. «Ну хорошо», – сказал Алихан. Он, кстати, был вовсе не против того, чтобы застрять. Совершенно умопомрачительно пахло жаренными сосисками. Они, конечно, харам, свиные, но нельзя же отказываться от дружеского угощения. А немцы такие – Они обязательно предложат солдатику перекусить и принесут на картонной тарелке толстую, лопнувшую и истекающую жиром сосиску с щедрым пятном сладкой горчицы у ее изгиба. А еще будет и бумажный стаканчик с розовой газировкой. Алихан тихонько запел, переключил передачу на пониженную и помахал в окошко девушкам в пестрых маечках. Может, они смеялись там для него? Дальше он уже специально поехал помедленнее. Через 10 минут автобус оказался на территории второго городка, шустро развернулся у самого въезда и остановился на месте снесенной недавно проходной. От нее теперь виднелся лишь слабый цементный контур. Пассажиры, четыре человека в синих робах-техничках и военный почтальон, вышли. Алихан немного подождал для верности. Напивая, покопался под приборной доской. Прапорщик, как всегда, был занят своими мыслями. Грыз кончик пластмассовой авторучки, смотрел в окно и не обращал никакого внимания на происходящее. К автобусу никто не спешил. Нужно было ехать. «Что это вы все пишете, товарищ прапорщик?» поинтересовался Алихан, неспешно выговаривая слова. «Все пишите, пишите. На конспект по политзанятиям не похоже, на письмо тоже. Книжку, что ли, пишете?» «Да вот!» Прапорщик покраснел, приподнял фуражку, провел пальцем под голубым околышем. «Идеи всякие приходят в голову, хочется записать». «Книжку, значит, пишете», — понял солдат. «Очень хорошо. Напишите, станете знаменитым, подарите мне одну, товарищ прапорщик». Буду дома рассказывать, что в Германии служил с настоящим писателем, с сочинителем. А так ни за что не поверят Алихану. Скажут, сам сочиняешь. Ну уж, книжку. До этого еще далеко. Да и никто не возьмет в печать. Так, для себя кропаю. Возьмут-возьмут. Обязательно. Ну что, поедем обратно? Да, стрепенулся дежурный и посмотрел на часы. Давно пора. «Опаздываем!» Алихан потянулся пальцем к панели, чтобы с особым удовольствием нажать тумблер. Двери в новеньком пазике закрывались пневматикой. «Подождите!» К автобусу подбежала и вскочила на нижнюю ступеньку красивая молодая женщина. У нее были темные блестящие волосы, собранные сзади в простой хвост, блестящие глаза и яркие губы. Она была одета в домашний тонкий халатик, и, судя по всему, ей было неловко из-за этого. Она все время дотрагивалась до верхней пуговицы на груди. — Возьмите моего мальчика! — женщина подтолкнула вперед коротко стриженного мальчишку, такого же, как и она сама, темноглазого и чуть смугловатого, и тут же тревожно оглянулась на ближайший двухэтажный дом. — Товарищ прапорщик! «Мой сын забыл в школе портфель. Представляете себе?» Она выговаривала слова с каким-то легким кавказским акцентом. «Возьмите его, пожалуйста, с собой. А дома у меня маленькая дочка. Я только на минутку ее оставила. Как бы Сандро сам не потерялся. Очень уж он рассеянный. Все мечтает. Но я никак не могу поехать с ним. Вы не присмотрите за ним, товарищ прапорщик». Не проследите, чтобы он вернулся. Автобус ведь еще сегодня приедет в городок». Прапорщик зажал тетрадь со вторучкой между страниц, повернулся лицом к горячим черным глазам. «Да, после перерыва еще будет два рейса. Последний совсем вечером», — сказал он. «Вы не волнуйтесь, гражданочка, я помогу, присмотрю. Бегите скорее к дочке». Фот вам спасибо!» Воскликнула женщина, соскакивая со ступеньки и придерживая халатик рукой. «Большое спасибо! Как вас зовут, товарищ?» «Прапорщик Гринёв!» «А имя? Имя?» «Евгений!» Прапорщик Гринев. а имя имя евгений прапорщик отчего то покраснел всей шеей. Воздух ударил в поршни. Двери захлопнулись. Мальчик сел на второе сиденье справа, уткнулся в стекло носом. Лицо его было расстроено. «Что, брат, как же это ты забыл свой портфель?» Спросил его мягко и рассеянно прапорщик. Он смотрел куда-то мимо. Мальчик повернул к нему круглую голову. «Это не дело». Мальчик пожал плечами. «Ты в каком уже классе?» «В третьем». «Совсем уже большой. Третий класс заканчиваешь. Осенью в четвертый. Тебя Сандро зовут?» «Сандро Каличава». «Красивая фамилия» а это значит твоя мама. И очень красивая мама, весело добавил Алихан и подмигнул дежурному. Конечно, серьезно кивнул мальчик головой. Самая красивая, Нино Георгиевна ее зовут. Молодец, воскликнул водитель. Настоящий мужчина. Он выруливал автобус на улицу, на левый поворот и отчаянно крутил головой. Прапорщик уже открыл свою тетрадь, и что-то туда записывал. Алихан глянул одним глазом и ухмыльнулся. Он бы добровольно и одного предложения писать не стал бы. Хватит ему по горло восьмилетки. Каждое сочинение в школе как небесная кара. А прапорщик Евгений Гринев был поглощен проблемой перехода от экспозиции к завязке, или, как он назвал для себя, зова истории к герою. Вот, например почему нельзя начать с того что странствующий рыцарь условный конечно рыцарь все герои евгения во всех его зарисовках оконченных текстов еще не было все оказывались по типажу странствующими героями значит герой непосредственно слышит обращение к нему с требованием вступить на путь приключений за мной мой избранник сегодня ты должен спасти мир немедли что нибудь вроде этого И таким образом можно приступить к самой истории. Но не будет ли такой прием ставить под сомнение психическую м -м, стабильность героя, а значит правдоподобность всей истории? Можно вообще так делать? Почему нет учебников о том, как писать книги? Это даже как-то странно. И спросить ведь не у кого. А вот вам для книжки, товарищ прапорщик, такой интересный тип. Прервал его терзание водитель. «Наш старшина зампотех. Запишите его тоже в свою тетрадку. Очень вредный белорус попался, совсем не дает жизни. Все время предовольшим суддинов не сяди. Возьми у руки трапочку, навяди порядочек». Я ему «Товарищ старшина, выходной же день, хоть потом-то отдохнуть можно будет». Он мне «Можно, но с тряпочкой у руках». Я, конечно, не жалуюсь, но... «Вот это да! Что такое?» прервал водитель себя возгласом. Они проехали последние дома по улице Даммервек и тут же уткнулись в самый настоящий затор, еще за сотню метров до мотодрома. И это была не просто транспортная заминка, здесь происходило что-то непонятное. Перед автобусом, между не по немецки небрежно припаркованными автомобилями Мотороллерами и велосипедами роились десятки молодых людей, парней и девушек, и те и другие были с длинными волосами, быстрые и вихлястые, в синих затертых до дыр джинсах, в коротких курточках, ярких маечках с самодельными трафаретными рисунками на них. Где-то среди гибких фигур выскочил на миг, нарисованный на Ватмане, самодельный плакатик с непонятной надписью по-немецки но с совершенно понятным изображением, на котором был нарисован танк с пятиконечной звездой, и он был перечеркнут крест-накрест. Немыслимое дело. «Хиппи!» — выдохнул Алихан. «Фашисты!» «Где?» — воскликнул мальчик Сандро в священном ужасе. Он подпрыгнул со своего места и оказался возле дежурного. «Не мели ерунды, Шамсуддинов! Ребенка испугаешь!» — велел Гринев. «Товарищ прапорщик, они машину переворачивают!» Тут прапорщик Гринев позабыл про свою тетрадку и вскочил с сиденья старшего по автобусу. В самом деле, зрелище было, как из новостей про студенческие волнения в каком-нибудь Париже. Автомобиль был полицейский. На боках его были нанесены зеленые полоски, на крыше прикручены проблесковые маячки. И вот со всех сторон... На него навалились люди в джинсовых штанах. Сколько их там было? Дорожный указатель на Дамн мешал рассмотреть хорошенько. Но несчастный автомобильчик раскачивался из стороны в сторону, как лодка на буйных волнах. И в какой-то момент он громко крякнул жестяным голосом и внезапно завалился на бок. Люди отскочили в стороны. «Твою же дивизию!» — воскликнул прапорщик Гринёв. В дверь автобуса яростно заколотили. Евгений обернулся. С той стороны с створок с узкими рядами стеклышек он увидел девушку и парня. Барабанила в дверь кулачком именно девушка. Она была яркой палевой блондинкой. Волосы собраны сзади в короткий хвостик. Девица что-то еще настойчиво говорила, но за шумом вокруг было не разобрать. Но и так было понятно. Они хотели выбраться из этого хаоса. Блондинка над плечом своего спутника показывала в стекло какой-то документ, книжечку. «Открой, Шамсуддинов!» В поршней ударил сжатый воздух. Створки разошлись. Парочка буквально ввалилась в салон автобуса. Ну то есть это была совсем не фигура речи. Впереди находился парень, и он под натиском девушки споткнулся на ступеньках, и рухнул в проход у ног прапорщика. Мальчик едва отскочил к своему сиденью. Немец упал грузно, неуклюже, всем телом, не успев даже выставить перед собой руки, словно что-то заставляло его держать их позади. Звук был такой нехороший, что Евгений Гринёв внутренне содрогнулся, а водитель ахнул в голос. В довершении ко всему подруга немца с размаха грохнулась ему на спину. «Хильфе!» – воскликнула она. «Помогите, товарищи!» – продолжила по-русски. «Нужно быстро уехать! Лос битьте!» Гринёв повернулся к водителю, но Шамсуддинов, не дожидаясь приказа, уже вогнал в коробку заднюю передачу. На высокой ноте загудили какие-то шестеренки под кожухом мотора, еще где-то под полом, и автобус быстро сдал назад. За ними бежали. Неужели будет снова как в 53-м, и это в тихом заштатном пархиме. Через Людвиг Лустер скомандовал Гринев. Знаю, товарищ прапорщик, сквозь зубы ответил Шамсуддинов, быстро переключая передачу на переднюю и отчаянно крутя рулевое колесо. Блондинка привстала, опираясь рукой прямо на спину парня, кинула взгляд вперед через лобовое стекло. Немец вскрикнул и шевельнул сведенными вместе плечами. Под весом своей спутницы он никак не мог оторвать щеку от пола. Мальчишка смотрел на них во все глаза. Гринев протянул девушке руку и тут увидел, что кисти мужчины стянуты наручниками. Несколько секунд Евгений смотрел на холодный блеск стальных обводов, не понимая смысла того, что видит, пытаясь осознать, что собственно происходит. Девушка неловко толкнулась плечом в прозрачную перегородку стекла за спиной у водителя, зашипела, упала задницей, обтянутой в тугие брючки, на пассажирское сиденье и снова выставила перед собой картонную книжечку удостоверения, навстречу непонимающему взгляду Гринева. «Министерство государственной безопасности, товарищ!» — сказала она настойчиво. «Ферштейнзи! Штази!» «Я наработать! Спасибо за помощь, геноссе!» Гринев застыл в полусогнутой позе, схватившись за поручень. Шамсуддинов быстро в полглаза оглянулся на него и назад. Он гнал машину по шварцер штрассе давил на акселератор, словно за ними бросились в погоню все киношные ковбои ГДР. «А это...» – протянул руку в направлении спины парня и наручников Евгений. «Зачем?» ворум У него из головы выскочили все немецкие слова, которые он знал. Но дело было не в этом. Он не знал, что спросить. Все было дико и неправдоподобно. Действительно, как в остросюжетной кинокартине. И вдобавок он ясно предчувствовал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Одни неприятности. Через неделю он в отпуск должен был ехать в «Союз». Собирался родителям помочь дров на зиму наготовить, начитаться Стругацких, нарыбачиться на затонах. Не накроются ли теперь планы бренчащим тазиком? Не обернется ли все, наоборот, взысканием по службе? Не нужно было их пускать. А как не пустишь? Зачем его в наручники? Повторил он. Это есть фраг, очень опасный. Это не так, товарищ офицер сказал парень, с трудом отрывая лицо от пола. Говорил он с сильным акцентом, но очень правильно. «Не нужно верить! Я только принес книгу своему товарищу!» «Молчать! Шайзе!» вскрикнула блондинка и коротко ударила парня ногой куда-то под ребра. «Что вы делаете, тетенька?» – закричал мальчик. «Не бейте его! Лежачего не бьют!» Водитель неодобрительно посмотрел в зеркало заднего вида что-то пробормотал по-татарски. «В самом деле!» Снова Гринёв не знал, что сказать. Блондинка была ему несимпатична, слишком уж у нее было жесткое лицо. Пусть они и были с ней на одной стороне, но все равно так нехорошо. Удивительное дело, но в жизни вечно случается, что правильные вещи выглядят некрасиво, и люди, которые верно понимают политическую обстановку, Говорят правильные слова, неприятны и даже морально нечистоплотны. «Он уже задержан, камерады. Нельзя бить задержанных. Незаконно. Ферштейн, камерады!» Кажется, Евгений нашел верный тон. «Сейчас мы доедем до Ратте, вы сойдете и передадите его в органы. А жестокость ни к чему, понимаете? Этим вы льете воду на мельницу. Полицаи Ратте нельзя!» перебила его блондинка. «Там у него могут быть друзья! Он бежать! Нельзя! Нужно только в Штази! В Шверин!» Штази, сокращенное Министерство Госбезопасности в ГДР, тайная полиция. «Но мы не можем, это далеко. Вы должны помочь! Это советско-германский фронтшафт! Что я скажу дежурному по части? Я доложить из Шверина по телефону, Вашему командованию вы будете поощрять за сотрудничество и ваш жульдат. Нужно только в Шверин. Прапорщик посмотрел на мальчика, на водителя. Шамсуддинов насупленно крутил баранку, ждал решения старшего. — В Шверине разберутся, товарищ офицер, — сказал парень с пола. — Я не преступник, я только... «Молчать — Молчать! — воскликнула блондинка и замахнулась над ним кулаком. «Хорошо», — поспешил сказать Евгений. «Мы отвезем вас. Но вы должны прекратить это. В самом деле, чего такого он может сказать страшного? Мы на правой стороне. Нас пропагандой не запугаешь и не запутаешь». «Гуд!» хорошо, сказала девушка, положив ногу на ногу и скрестив руки на груди. «И доложите потом в часть, товарищ, как обещали». «Натерлих!» — Гринев кивнул водителю шамсуддинов сбавил немного скорость автобус проезжал железнодорожный переезд и сворачивал на людвиг лустер если им теперь наш верен, то дальше нужно будет проехать мимо поворота на гарнизон и свернуть на дорогу ведущую на север. когда евгений задумался о предстоящем маршруте и о том когда нужно будет подсказать направление водителю мысли его немного успокоились. ситуация перестала выглядеть такой уж дикой. Нет, все-таки, конечно, все это было из ряда вон, но с другой стороны, чего только в жизни не бывает. Главное, не терять голову, он здесь старший и за всех отвечает. — А что это была за книга, дяденька? — обратился Сандро к немцу. Он сидел на своем месте, вцепившись в поручень. Лицо его было очень серьезно. — Как вас зовут, дяденька? Евгений предостерегающе посмотрел на офицера штази. Она демонстративно отвернулась к окну. «Меня зовут Оскар, а книга эта о будущем!» Немец приподнял голову и нашел глазами мальчика. «О будущем в Англии, где войну теперь называют миром, а ложь – правдой. За каждым человеком следят днем и ночью, и преступлением становятся даже неправильные мысли». «Бывают такие мысли...» которые приводят к преступлению, к предательству, например», — сказал Гринев. Мальчик поднял голову и внимательно посмотрел на него, и Евгению отчего-то стало неуютно. «И сегодня», — продолжил Хиппи, — «решение правительства правильным считается одно, а завтра другое, и нужно уметь менять свои взгляды согласно директивам. Поэтому одни мысли человек приберегает для себя, а другие – для окружающих. Выходит такое двоемыслие. Евгению очень захотелось прочитать такую книгу. Идея была интересная. Понятно, что наверняка это такая скрытая пропаганда, контрреволюция в ловкой обертке. Иначе распространению романа не препятствовали бы. Но ведь он же распознает. «Значит, это фантастика?» – спросил мальчик. «Фантастику я люблю». И как же там люди побеждают зло? Ведь все равно все заканчивается хорошо. Боюсь, что нет. Люди в этой стране запуганы, загнаны в жесткую систему и не готовы постоять за себя. Это потому, что там не нашлось ни одного настоящего героя или хотя бы доброго волшебника, сказал Сандро. А так бы, такое с ними не приключилось». Немец на полу что-то хотел сказать, но не стал. Задумался. «Вот джигит!» — воскликнул водитель. Слева от автобуса пронесся мотоциклист. Он был в кожаной куртке, белом шлеме и очках-консервах. Мотоцикл его ревел, как зверь. Лихач обогнал автобус, оглянулся, и глушитель под ним выстрелил целой серией хлопков. «Он что-то кричит нам!» — сказал Шамсуддинов. Блондинка озабоченно привстала со своего места. «Машет!» «Зря он! На дорогу нужно смотреть! Там сейчас поворот будет!» «Ну вот!» Мотоцикл дрогнул. Руль, удерживаемый одной рукой, вильнул. Человек схватился за руль двумя руками, но было поздно. Он вместе со своей рычащей машиной упал на бок и полетел по асфальту плашмя. Раздался скрежет. Вылетели искры. Мотоциклиста безжалостно вынесло на обочину. Там он подскочил вместе со своим мотоциклом на кочке и выпустил рукоятки. Его машина заглохла. Шамсуддинов ударил по тормозам. «Доскакался!» «Не останавливаться!» — закричала блондинка. «Не останавливаться! Ехать дальше!» «Да мы не можем!» — возмутился прапорщик. «Человек разбился!» «Ехать!» В руке у немки вдруг оказался пистолет. Она навела его на прапорщика, затем на водителя. «Ехать! Это провокация! В Шверин!» Шамсуддинов держался за рулевое колесо двумя руками и смотрел на старшего. Гринев повернул голову к обочине. Мотоциклист сидел, опёршись на землю одной рукой. Нога его была придавлена мотоциклом. Голова в шлеме опущена на грудь. «Ехать!» Снова крикнула блондинка. «Я приказываю! Буду стрелять!» «Езжай, Алихан!» Сказал прапорщик. «Шверин близко. Мы пришлем помощь». Водитель выжил сцепление. «Но вы за это ответите, офицер. Это преступление!» «Отвечу!» Немка пистолет не убирала. Она смотрела в окно на мотоциклиста. Тот с удивлением наблюдал за отъезжающим автобусом. А затем начал поспешно ворочиться под мотоциклом. «Быстрее! Прибавь скорости, солдат!» Ее акцент вдруг совершенно исчез. Блондинка стояла возле моторного отсека, держась за стойку возле водителя, и смотрела назад. Ее рука с пистолетом висела возле глаз Гринева. Одно быстрое движение — отобрать оружие, скрутить ее, отвезти в гарнизон, в особый отдел. Пусть разбираются с голубчиками очень соблазнительно. Но нет, нельзя. Немка бешеная, с нее станется, начнет стрелять. А тут мальчонка. «Быстрее, быстрее, газу!» командовала блондинка и все смотрела назад. Водитель что-то бормотал по-татарски, но слушал ее команды. Автобус набрал скорость и несся по шоссе на пределе своих возможностей. Дребезжали окна и двери. «Что там?» — спросил немец с пола. — Догоняет! — встревоженно ответила ему блондинка. — Это он! Останови его! Стреляй! — Подожди! — немец сел, повернулся к ней спиной, обернулся через плечо. — Сними же с меня наручники! — В чем дело? — Гринев привстал. Теперь он совсем ничего не понимал. Вся история оказалась липой. Эти двое с самого начала были заодно. «Сиди, сочинитель», — сказал ему немец. Его акцент тоже исчез, как не было. «Это будет быстро, не больно, и никто не пострадает. Я надеюсь». Сандро молча стоял у своего сиденья, глаза словно две маслины. Рука мальчика вцепилась в поручень и побелела от усилия. Кузов автобуса мелко дрожал от скорости. На высокой ноте звенел какой-то раскрутившийся болтик. Что вы задумали? Что собираетесь делать? спросил Гринев. Я хотел выполнить все аккуратно, только вы и я. Я бы вас подготовил, но нам мешают. Немец полез рукой во внутренний карман джинсовой куртки. Что у него там? Оружие? и извлек продолговатый, потрепанный футляр. Чего ты ждешь? повернулся он к блондинке. Он нас сейчас нагонит. Блондинка резким движением открыла окно слева от себя, высунула руку с пистолетом. Мотоциклист как раз пошел на обгон, в руке его тоже что-то было, какое-то оружие. Он направлял его перед собой. Раздались выстрелы, стреляла немка. Гринев дернулся от резких звуков, но смотрел он на немца. Тот держал на руке ладонью вверх футляр и аккуратно открывал его другой рукой. Шамсуддинов следил за его движением через зеркальце заднего вида. Мальчик во все глаза со своего сиденья. Он забрался на него с обеими ногами и прижался боком к окну. Футляр со щелчком открылся. Автобус сильно тряхнуло, как коробок спичек в чьей-то руке. Солнечный свет вдруг набрал силу, все вокруг пошло в белое. В яркий туман. Гринев потерял сознание. Пенный язык забегал на мокрый песок. Опадал. Оставалось темное пятно. Пятно быстро светлело, высыхало, но приходило время следующей волне. Болезненное чувство, непрестанное движение, которое все время что-то обещает, но в итоге ничего не меняет. Вечный труд, монотонный и напрасный. Евгений смотрел на прибой целую вечность. «Товарищ прапорщик, вы как? Вы пришли в себя?» «Я же сказал, Шамсуддинов, все нормально», — проговорил Евгений. «Сказал!» — вдруг взвизгнул голосом водитель. «А сам смотрит в окно, и смотрит, и сидит, и не встает. Где мы? Куда мы попали, товарищ прапорщик? Вы старший, вы должны разобраться». «А вы сидите и глядите в одну точку!» Шамсуддинов висел над Гринёвым, держась за стойку рукой, смотрел сверху вниз ему в глаза. Евгений, пересилив себя, встал. Водитель отодвинулся, давая ему место. Гринёв шагнул в проход. Двери автобуса были открыты. Там, за дверьми, ярко желтел песок. Шуршала вода, звучали крики чаек. Он решил пока не всматриваться туда. Хватит, насмотрелся уже на море. Он оглядел салон. Кроме самого прапорщика и водителя, который не отводил от него глаз, в автобусе оставалась блондинка из штази. Она сидела на своем месте, прислонившись головой к окну. Глаза девушки были открыты и неподвижно смотрели перед собой. Евгений протянул руку. «Она мертвая!» — сказал Шамсуддинов нервно. — Не отвечает. Гринёв опустил руку. Крови нигде не было видно. Волосы оставались в аккуратной прическе. Но в такой позе человек долго бы не просидел. — Что все это значит, товарищ прапорщик? — прошептал водитель. — Разберемся. Евгений шагнул на ступеньку. Тонко лязгнула створка двери, когда он, покачнувшись, задел ее плечом. В нескольких метрах от автобуса на песке сидел немец, хиппи. Волны подбегали почти к самым его ногам. Хиппи смотрел на море и на то, как чуть в стороне, по мокрому песку, босиком бегает мальчик Сандро. Руки у немца снова были за спиной. «Ты зачем его связал?» «Так это же он, шайтан, сделал это», — ответил Шамсуддинов. «А что сделал-то?» «Не знаю я. Что-то достал, открыл, а потом цвет. И я ударился об руль. Как это мы не разбились?» Вернулся мальчик. «Там море!» — сказал он радостно. «И корабль! А вот там...» — он протянул руку в сторону. «Какой-то город!» Вдалеке по волнам действительно шел парусный корабль. Трехмачтовый. Его стройный силуэт темнел на фоне бледно-голубого неба, Из крестого моря. Шел он к синему мысу, на котором в дрожащей дымке виделись светлые строения. Они живописно поднимались по склону. Дальше за городом угадывались холмы, а еще выше, за ними, ломанной темно-синей линией, были вычерчены горы. Блять, какие еще горы! Это должно быть лис, дядя Женя! крикнул мальчишка показывая белозубую улыбку. «Здорово ведь, правда?» «Да!» Сандро снова убежал к прибою. Гринёв посмотрел ему вслед. Вот кому хорошо и никаких вопросов. Пацана как подменили, словно какую бодрую пружинку у него внутри завели. Еще бы! Пляж! Море! Чувствуя под ногами податливое движение песка, прапорщик подошел к немцу. Хиппи поднял голову. «Мой водитель сказал, что это вы сделали», — сказал ему Евгений. Немец неопределенно пожал плечами. Гринев подумал и опустился возле него на колени. «Я развяжу вас, Оскар, но вы должны вести себя правильно, потому что произошло несчастье. Вы обещаете?» «Не отпускайте его», — проговорил Шамсуддинов. Но Гринев уже развязал немца и вернул брючный ремешок водителю. «Мы должны сотрудничать», — сказал Евгений. «Ваша девушка, она не шевелится. Нам нужно срочно найти врача. Вы сами, случайно, не медик?» «Я?» «Нет». «Значит, нам нужно быстро добраться до города. Вы знаете, где мы?» «Не беспокойтесь, товарищ прапорщик», — сказал Оскар. «Она всего лишь кукла. Теперь она не нужна». «Как это кукла?» «Так, всего лишь кукла». Мне нужно было попасть в автобус. Она мне помогла. Мы разыграли с ней эту сценку, чтобы убедительно войти в экспозицию. Вы должны понимать, ведь вы — литератор». Евгений смотрел озадаченно. Вопросов была тьма. И про море, и про горы. Но главным почему-то выходил о том, как хиппи узнал о его хобби. «Не сильно-то вы и удивлены» сказал немец, отворачиваясь к волнам. «Этим вы себя с головой выдаете, если у меня раньше и были сомнения». «Он шайтан!» сказал печально Шамсуддинов. Все запутал! Не распутаться! Теперь припечатают самоволку и в отпуск не отпустят. Или даже отдадут под трибунал. Немка мертвая, Скажут, водитель виноват. Аварию сделал. Девушка головой об стекло ударилась». «Она...» не настоящая, — повторил Оскар. И ее роль закончилась. Похоже, вся история теперь закончилась. Он задумчиво смотрел в море, брал пальцами песок и отпускал его. Песок сыпался обратно. — Мой разделитель не сработал, но вы сами сбежали из родительского мира. Вы это не поняли, сочинитель? Я совсем вас не понимаю, и мне не очень приятно что вы меня называете сочинителем и литератором это в насмешку над моим увлечением как вы узнали для чего меня зовут евгений гринев прапорщик гринев немец повернул к нему голову из этого я могу заключить что своего таланта вы не знаете прапорщик гринев и своей угрозы миру не осознавали что ж так бывает сплошь и рядом а я прибыл к вам именно с целью Остановить, оградить от вас человечество. Вы удивлены? Да, я вижу, немного удивлены. Хотя не то чтобы произошедшее поразило вас до глубины души. Наконец, признайте это, Евгений. Почему же? Я очень удивлен. Эти горы... Да, и вероятно, раз своим даром вы ни в какой мере не управляете, это означает, что выбраться отсюда мы не сможем. И отсюда также следует, что моя миссия успешно выполнена». «Хм...» — немец пожал плечами. «Не ожидал, что все закончится именно таким образом. Ладно. Но что мы теперь будем делать? Куда направимся, товарищ сочинитель? Извините, Евгений. Ведь это место — плод вашего воображения». «Я ничего такого...» — пробормотал Гринев. «С чего вы взяли?» «А может, мы все умерли?» – вдруг предположил он. «А что? Хорошая версия. Понимаете? Попали в аварию. Шамсуддинов вот от дороги отвлекся, а навстречу – встречка и автобус в квет «Шамсуддинов все равно виноват, да?» – спросил солдат. «Давайте, давайте». «А там, на берегу, сети!» – снова подбежал мальчик. «Сушатся и рыбаки на лодке в море. Давайте поговорим с ними». Может, они дадут нам рыбу? Очень есть хочется». «Плохая версия, Евгений», — сказал немец. «Про смерть. Я уже умирал и знаю, на что это похоже». «Ты умирал, дядя Оскар?» — спросил его Сандро. «Поедем в город», — принял решение Гринев. «Там должны быть власти и телефон. Разберемся. «Ура!» — крикнул Сандро. «В город!» Автобус немного побуксовал на песке, но все же Шамсуддинов смог выехать с пляжа на твердую землю. Здесь обнаружилась довольно укатанная дорога, хотя и грунтовая. Она шла параллельно берегу. Евгений занял свое место дежурного. Все заняли свои привычные места. Оскар, сразу войдя в автобус, что-то такое сделал со своей компаньонкой. Она сама встала прямая, как свечка и безучастная ко всему, и ушла в конец салона. Там она словно вновь утратила силу, завалилась на бок на сиденье. Действительно, кукла куклой, бляха, страшновато. Через 15 минут они нагнали повозку на деревянных колесах. Тащила ее низкорослая лошадка, сильно смахивающая на осла. Должно быть, это был мул. Правил ушастым животным какой-то чумазый старик в соломенной шляпе. Услышав за спиной гул мотора, он оглянулся, а затем спешно съехал с дороги. — Отец, до города далеко? — спросил Шамсуддинов, поравнявшись с возницей и притормозив автобус. — Так вон он, — сказал старик, махнув рукой. — Недалече, листа сверсту осталось-то. На автомобиле-то в один миг. — Ага, — сказал Шамсуддинов, пристально рассматривая его. — А по-русски ты говоришь. А сам кто будешь? Не немец? — Я-то. Я здешний, из Каперны. Вона. Он махнул в противоположную от города сторону. — Угольщик мое занятие. Угольщик Филипп. Меня здесь всяк знает. — А где это все? — спросил его Шамсуддинов коперната Или что?» «Подожди-ка, Алихан!» Гринёв облокотился рукой на моторный отсек, потянулся к окну. «Здравствуйте, товарищ!» Старик поднял кустистые брови. «Мы куда-то заехали, сбились с дороги. Не подскажете, куда это мы попали? Ехали мы из Пархима на Шверин, и вот как-то не заметив, пролетели лишнюю сотню километров до моря». «Так-так!» Покивал головой возниться. «Не отсюда вы, стало быть! Не отсюда!» «Это бывает! Давно уж не было, но вот случилось!» «Ну ничего, обживётесь!» Ворчливый Кади Берн также сюда попал. «И ничего, привык!» «Всем говорил, что он какой-то рыцарь!» «Вечно хотел куда-то уехать!» «Но остался, женился и дом построил!» «Заделался дамским портным!» «Толстый теперь и красивый!» «Что это значит? Не нравится мне это как-то», — опустился Гринев на свое место. «А? Сам же виноват», — заметил за спиной немец. Он закинул ногу на ногу и расслабленно смотрел в окошко. «Нужно привыкать. Теперь мы здесь застряли, Женя. Может, навсегда?» «Навсегда я не могу, дядя Оскар», — сказал мальчик. «Мама ждет меня к ужину». «Она приготовит долма!» Водитель включил передачу, и автобус медленно пополз мимо возницы и его повозки. Гринев поспешно вскочил. «Подожди, Алихан! И никак отсюда не выбраться!» — крикнул он старику. Шамсуддинов вновь притормозил. Гринев смотрел на угольщика умоляюще. «Как же ты тут выберешься? И на автомобиле вашем не уехать!» сказал старик, проведя узловатыми пальцами по испачканному в уголь носу. Ведь там дальше за городом дорог нету, все леса, леса, там и человека не встретишь. Метрополия и столица вовсе далеко, за морями, только вот если вам справиться у доктора Гюнтера, доктор, говорят, все знает, но для этого вам нужно добраться до Зурбагана, опять же вам все равно в Лизь тогда ехать порт евгений смотрел на палец угольщика направленный вперед в сторону города не дожидаясь указаний алихан выжил сцепление город приблизился одним прыжком как только они выехали на мыс и увидели с него полукруглую бухту и скалы в пенной воде он лежал вдоль берега и на окружающих холмах сонный как будто послеобеденный ветерок гулял по его красным крышам. Шевелил развешенное белье между домами, ветви кипарисов. Автобус медленно урчал по узкой дорожке. Ему не хватало ее ширины, предназначенной, по-видимому, только для гужевого транспорта. На берегу у воды стояли мальчишки. Кто-то купался, кто-то ловил с камней рыбу. Увидев автобус, они повернулись. Сначала рассматривали его, затем бросили удочки и побежали за ним. Автомобиль! Автомобиль! Путешественники из города! кричали они и заглядывали в окна. Сандро энергично махал им рукой со своего места. Путешественники! Посетите таверну, горький хмель! крикнул один из мальчишек, белобрысый и самый высокий из всех. Лучшая таверна во всем Лисе! А где это? отозвался Сандро. Порту! У большого причала! У причала! Мальчишка махнул рукой направление, а потом побежал вперед, обгоняя медленно движущийся автобус, настойчиво показывая нужный поворот. Слева и справа от улицы уже теснились одноэтажные и двухэтажные домики города. Стены их были светлы, окна распахнуты, на подоконниках стояли цветы и над ними качались занавески. «Давайте поедем к причалу!» — воскликнул Сандро. Ну очень есть хочется, еще столько всего впереди, нам еще в Пархим возвращаться, портфель в гарнизоне искать, мы быстренько перекусим. Не хочешь опоздать? — спросил Шамсуддинов. Он осторожно крутил баранку руля и смотрел вокруг. Видно было, что южный город радовал его глаз. Он, наверное, даже уже забыл странное обстоятельство того, как они здесь очутились можно было только позавидовать его практичной невозмутимости. Конечно, мама же будет волноваться, если я вовремя не вернусь, сказал Сандро. А ей нельзя волноваться, она сестру кормит. Поедем, кивнул Евгений водителю. Поедем, Алихан. Нам ведь и нужно в порт ехать. Езжай за тем парнем. Только непонятно совсем, как мы тут будем расплачиваться. Последние слова Он сказал уже тише. Улочка изогнулась, затем верблюжьим горбом вдруг спустилась вниз, мимо тенистого скверика с изваянием бегущей девушки на высоком постаменте. Она была изображена в легком платье с развивающимися волосами. Мимо аптеки, в распахнутом окне которой прямо сейчас из конических колб посетителям наливали шипучую газировку мимо привязанных у лавки зеленщика оседланных лошадей, мимо двух барышень с зонтиками от солнца, прогуливающихся под ручку, мимо господина в котелке. И вот они выехали на набережную. Автобус остановился возле чугунного фонаря, открылись двери. Пассажиры, чуть замешкавшись, вышли к парапету, внизу было море и порт. Буны, сложенные из светлого камня, Делили небольшую акваторию гавани на две части. С правой стороны качались рыбацкие баркасы, лодки. Под выгоревшими парусиновыми навесами продавали рыбу. Крепкие приземистые грузчики таскали корзины. Мимо лотков прохаживались здоровые женщины в юбках до пола, мужчины в сапогах. Запускали руки в живой товар, выхватывали за жабры кефаль. Левая сторона была не такая многолюдная. Здесь стоял только небольшой двухмачтовый корабль. Посередине палубы из надстройки торчала черная труба. И еще один корабль, большой, с раздутыми парусами, отплывал. С берега была видна его корма в два ряда узких окошек. Всюду было много света и много звуков. Кричали чайки. Камень пирса с частым шлепаньем бились волны гавань порт всегда что то обещают сказал гринев глядя вслед уходящему паруснику они лежат на краю огромного мира они наполнены живым светом и повторяющимися звуками манят шагнуть через свои двери и узнать его бесконечность хочется выбрать для себя и пройти хотя бы по одной из его дорог правда трудно удержаться Вот и писали бы себе подобные сентенции, господин сочинитель, — заметил ему Оскар. Зачем было желать, чтобы такой чудесный мир разрушился? Посмотрите, как здесь все безмятежно. Разве они заслужили, чтобы наш рациональный чистоган вторгся сюда? Прапорщик посмотрел на него, собираясь что-то сказать или спросить, но промолчал. «Ах, я опять назвал вас сочинителем!» «Уж извините, Евгений, между нами, полубогами говоря, трудно порою сдержаться». «Сюда! Сюда!» Из дверей здания через дорогу их звал рукой тот загорелый босоногий мальчишка. Над распахнутыми широкими дверьми висела вывеска горчив хмел». «Я останусь в автобусе», — сказал Шамсуддинов. «Не хочу бросать машину». Возле автобуса уже собрались зеваки. Не только мальчишки, которые трогали его ладошками, заглядывали в двери, но и какой-то усатый господин в котелке и с тросточкой. Почтальон в синей униформе, спустивший одну ногу с велосипеда, беспрестанно поправляющий кожаную сумку на плече. Никто из прохожих не оставался равнодушен. «Ты откуда про знал?» — спросил Евгений мальчика, когда они входили в харчевню. — Хорошее ведь название для морского города, правда же? — спросил Сандро. — Хорошее. Знакомое. Кстати, только не припомню, где это я его слышал. Они вошли в зал. Беленые стены, крепкая мебель темного дерева, темная стойка буфета, массивные балки потолка, с них свисают лампы светильников, керосиновые. Посетителей совсем никого. «Проходите, уважаемые судари, заведение к вашим услугам!» Их встретил тот голоногий мальчишка, что зазывал их еще на берегу. Только теперь он был в форменной курточке, в шапочке, в длинном переднике, с полотенцем через руку. «Усаживайтесь, прошу вас!» «Ничего себе! Почему так торжественно?» — крикнул ему Сандро, забираясь к столу, что стоял в самой глубине. Оттуда через окно был виден корабль с его мачтами, пристань и вся гавань. Прапорщик и Оскар, оглядываясь вокруг, пошли за ним. Здесь я на работе, сударь! с достоинством отвечал мальчишка. А вы отдыхаете и угощаетесь. Что желаете заказать? Неси все самое лучшее! Все, чем славится ваша харчевня! воскликнул Сандро. Трактир, сударь! Трактир горький хмель! «А что, господа, будут пить?» — обратился он к Евгению. Ведь Гринев был в форме, с погонами и выглядел старшим. «Могу предложить охлажденный Эль. Его сварили вчера вечером, и он ночь стоял в подвале». «Несите все! уже отвечал Сандро. «А чем же мы будем расплачиваться?» — озадаченно сказал прапорщик, усаживаясь на добротную лавку. «Как бы не попасть в неловкое положение». Неловкое, да все вокруг выглядело, как в неловком сне, если не сказать сильнее. Оскар полез в карман и достал черное портмоне. «Деньги! Сейчас посмотрим!» «О, не волнуйтесь!» — сказал им Сандро. «У меня сколько угодно из денег!» Он запустил руки в оба кармана школьного пиджака и полными горстями высыпал на стол металлические кругляши. Гринев в удивлении уставился на них. Здесь были и золотые, и серебряные монеты, большие и маленькие, блестящие и потертые. А еще среди монет каталось несколько серебристых жемчужин и один синий, ограненный ромбиком камушек. Может это так начинается шизофрения? Дописался Бляхомуха в тетрадочку. Откуда это у тебя, Сандро? Проговорил Евгений. «Не взял ли ты их у родителей? Это у твоего отца такая коллекция, ведь это настоящее золото». «Конечно, настоящее, но только придуманное», — заявил мальчик и стал запихивать свое сокровище назад. «Придуманное? Подожди», — перебил его Оскар. «Кем придуманное? Тобой придуманное?» «Вы, дяденьки, не расстраивайтесь, это ведь все не по-настоящему». Я болел корью, из гарнизона доктор приходил. Мне теперь какое-то время читать нельзя, из-за глаз. Вот я и придумываю. Дальние страны, парусные корабли, морские волны. Значит, это ты все придумал, — проговорил Оскар. Конечно, вы не обижайтесь, я не специально, я все время что-то придумываю. За стойкой появился полный мужчина в замшевом жилете. Судя по всему, хозяин. На голове его была какая-то полосатая повязка, больше подходящая для прожженного пирата. Он с достоинством поклонился, расправил пальцем усы и, напивая что-то себе под нос, прум-пум-пум, принялся наполнять из крана высокие глиняные кружки. Тот же мальчик теперь, как официант, принес большое блюдо с нарезанным хлебом с одной стороны, И зеленью с другой, двумя движениями смахнул полотенцем крошки со стола, поставил перед прапорщиком и перед Оскаром по маленькой хрустальной чарочке, перед Сандро высокий стакан с оранжевым напитком. Комплимент от хозяина, пояснил он. Корейка и Форель уже на огне. Ты хочешь сказать, что все, что случилось, и все вокруг нас, это из-за того, что ты это придумал в своей голове? спросил гринев когда половой отошел он рассеянно трогал пальцами хрустальную чарку можно так сильно что то придумать подожди а мы выходит мы тоже не настоящие если ты нас придумал конечно нет отвечал мальчик беззаботно уплетая лепешку за обе щеки нас конечно тоже придумали как и всех но не я да вы сами знаете «Ну что ты такое, Сандро, говоришь?» — сказал Евгений. Оскар чокнулся своей рюмкой с его, но прапорщик на это только рассеянно кивнул. Где-то рядом была знакомая колея, рассуждение, в котором было комфортно и все понятно. И Евгений лихорадочно искал ее. «Ты же, наверное, уже пионер, Сандро. Тебе не к лицу говорить поповские сказки. Мы тут в космос летаем, атом покорили». А ты концепцию Бога сюда приплетаешь. Замшелая философия, несовременная. Не находишь? Все можно объяснить рационально, научно. Я-то точно знаю, кто меня придумал, — ровным голосом сказал Оскар. Так, словно просто проинформировал спутников между делом. Но он не здесь. Час от часу не легче, — пробормотал Евгений. И тут принесли обед. Тут были и блюда с жареным мясом, и от них шел духовитый запах костра и уксуса, и большая деревянная миска с целиком запеченной форелью, и нарезанный ломтями ноздреватый сыр, и мелкие помидорчики, и красный редис, и чего только еще не было, и вдобавок те высокие кружки с пенными шапками. «Вот это да! Настоящий пир!» сказал Гринев Чувствую, что и сам он здорово проголодался. Давно такого не видел. Нужно будет только не забыть про Шамсуддинова. Что-нибудь ему захватить. А то стоит бедолага, как в карауле. Как-то все вопросы сами собой ушли в сторону. Голод заставляет чувствовать себя очень живым и очень адекватным. Спутники принялись за трапезу. Обедом назвать это событие не поворачивался язык. Первым насытился Сандро, ему хватило для этого всего лишь половинки форели и немного лепешки. «А кто это был? Тот с янтарными глазами?» — спросил он Оскара, откинувшись на стену и болтая ногами. «На мотоцикле. Твой старый знакомый?» Евгений навострил уши. Вопрос был резонный. «Можно назвать его драконом?» — ответил Оскар, подумав. Евгений хмыкнул. «Назовем его так для эффекта», — объяснил Оскар, «чтобы вы сразу поняли, что он настоящий чужак. А если говорить определеннее, то он — древнее существо, не желающее поступиться своими эгоистическими интересами, идеальный гедонист, а еще враг человечества, захватчик, вечный узурпатор». «Но сейчас главное, что он тот, кто мешает мне выполнить свою миссию». «А вашу миссию мы слышали», — сказал Евгений. «Вы хотите остановить сочинителя? Что, интересно, вы под этим подразумеваете? А теперь, когда выяснилось, что моя персона для этой роли не годится, вы нацелитесь на Сандро? Так? Вы думаете, я не смогу его защитить? Мы, кстати, еще не разобрались. Кто вы сами такой?» «И чем же вам не угодил наш мальчик?» «Сандро хороший парень», — сказал Оскар, осторожно пробуя напиток в своей кружке. «Но он и угроза всему. Так уж выходит. Надо же!» «Да, хочет он этого или нет, но если бы он оставался там...» Оскар кивнул куда-то в сторону входа в таверну. «То рано или поздно он сочинил бы конец для нашего мира и тем, Подписал ему приговор. Дальше уже никакие средства не смогли бы помешать разделенному соединиться. Все, что вы говорите, похоже на какую-то шизофрению, честно говоря. Евгений вытер губы и скомкал тканевую салфетку. Как вам будет угодно, пожал плечами Оскар. Объяснять человеку, что он несет опасный бред, есть ли в этом смысл? Евгений, отвернувшись в полоборота, Смотрел в порт, особенно когда ты сам находишься в такой невообразимой ситуации, и тебя наяву окружает вымышленная реальность. Допустим, за окном чайка ходила по безымянным снастям корабля и вздрагивала крыльями. Ей не было дела, что она не настоящая. Ненастоящий, но очень свежий ветерок развивал на окне занавески. Подошел хозяин. — Гости довольны угощением? Может, желаете что-нибудь надоедки? Устрицы, виноград, черничный пирог? — О, это излишнее, мы теперь совершенно сыты, — ответил Оскар. — Очень все вкусно, — добавил прапорщик. — Спасибо большое. А не подскажете, уважаемый хозяин, нельзя ли от вас позвонить? — Позвонить? — поднял брови пират. — Это в каком же смысле, сударь? «Желаете, чтобы я принес колокольчик? Но зачем позвонить? Для кого позвонить?» «Я хотел сказать, нет ли у вас в заведении телефона?» — пояснил Гринев. «Или в городе...» «Телефон!» «Какая-то новомодная штука. Я слышал про телеграф, но он имеется только в Зурбагане. Его недавно с большой помпой установили в банке «Астория». Об этом еще писали в газете. По всей видимости, обернулся Евгений к товарищам. Нам все же нужно будет добираться в Зурбаган. Ему трудно было полностью потерять почву под ногами. Телеграф — это хоть какая-то цель, а там посмотрим. В таком случае вам нужно поговорить с капитаном Бегущий, сказал хозяин. Двухмачтовая шхуна на пристани. Капитан как раз должен быть на борту. Кажется, он собирался сегодня отчаливать. «Мне бы очень хотелось пройтись под парусами», — воскликнул Сандро. «К вашему сведению, сударь, на шхуне капитана Гриспи установлена настоящая паровая машина», — сообщил пират. «Не мешкай!» — Гринев повернул голову. Кто-то произнес у него эти слова над самым ухом, но за плечом никого не оказалось, только пустые столы и тяжелый буфет, наполненный стеклянной посудой. Удивительно, голос был такой ясный. «Заверните, сударь, нам еще что-нибудь с собой. Лучше всего какого-нибудь вкусного и острого мяса», — попросил Сандро. «Для нашего товарища. Он должен любить острое кушанье. Этого будет достаточно?» Мальчик выложил на стол тяжелый золотой кругляш. «Благодарю вас, юный господин. Вы очень щедры». «Добро пожаловать к нам в любое время дня и ночи!» наклонил большую голову хозяин. Сандро нетерпеливо вскочил. Оскар вежливо поклонился в ответ, положил сложенную салфетку на стол. «Вы слышали? Кто это сказал?» спросил Гринёв, вертя головой. Может быть, он ошибся, и голос прозвучал с другой стороны, из-за окна? Но из-за окном никого не было видно. «О чем вы, Евгений?» – спросил Оскар подозрительно. «Женский голос!» «Мне показалось, и никого нет». «Я ничего не слышал. Мы идем?» Они вышли на улицу. Хозяин и мальчик официант провожали гостей до дверей. Шамсуддинов их заждался. Он устал отгонять мальчишек от машины и сидел за рулем, напряженно схватившись за баранку двумя руками. Сандро забежал в автобус и протянул ему лепешку, начиненную мясом и зеленью. Итак, выходит, нам нужно ехать в этот зурбаган. Тот, который упоминал угольщик, сказал Евгений. Непонятно, с кем нужно было об этом советоваться. С мальчиком. Он еще слишком мал. Да он и не против морской прогулки. С Алиханом, с Оскаром. Далеко не факт, что они с ним на одной стороне. Скорее так временные попутчики о город оживился шамсуддинов впиваясь в угощение нужно доехать до него а там позвоним в автобат или сразу в комендатуру направимся объясним все не хочется чтобы ни за что самоволку припаяли далеко он от пархима шамсуддинов зурбаган он не в германии он вообще выдуман его нет неожиданно для себя повысил голос евгений Солдат несколько мгновений мучительно соображал, продолжая жевать, потом повернулся к Оскару. — Ты что наделал, хиппи? — Оскар не отвечал. — Это я сделал, дядя Алихан, — виновато сказал мальчик. — Извини. — Ты? — Да, но это ничего. Мы сейчас все быстренько поплывем в Зурбаган, на паруснике. Там есть человек, который может помочь нам. Это всегда так бывает. «Всегда есть какой-то выход». «Ладно», — сказал водитель, глядя на дежурного. «Я тогда побуду здесь. Нельзя оставлять машину без присмотра. Правильно? А вы возвращайтесь скорее». Евгений, Оскар и Сандро спустились по каменным ступенькам без ограждения, подошли к шхуне. На палубе происходило какое-то оживление. Парея ходил на трос в яркой косынке, повязанной на шее. Еще один внизу натягивал и закреплял канат у борта. На пирсе моряк в белой парусиновой рубахе и зюйдвестке развязывал швартовые лееры на чугунных тумбах. Евгений знал, что их называют буями или быками. — Вы уже скоро уплываете? — мальчик забежал на трап и крикнул сверху вниз матросу на берегу. — Сейчас уходим! — ответил моряк. Он бросил смотанный канат на палубу, и загрохотал башмаками по трапу. Стояли, стояли, а теперь вдруг капитану приспичило идти на Зурбаган. — А можно с вами? Настрое! трое! — Корнелий! — крикнул матрос на палубу. На возглас повернулся белобрысый моряк на корме. — Кликни живее боцмана, к нам просятся пассажиры. И хватит бездельничать, помоги мне вытащить трап. На белом борту у носа шхуны блестели латунные буквы. Название судна ⁇— по волните ⁇ Шхуна отошла на пару километров в море, или здесь следовало говорить миль, плавно повернула на восток и двинулась вдоль берега. Сандро положил в широкую ладонь боцмана три серебряные монеты, и вопрос с билетами был улажен. Им показали каюту на корме, рядом с капитанской. Там было уютно. Двуярусные кровати. Рундуки? Нет, кажется, как-то иначе. Ждали пассажиров ушастыми подушками и свежезаправленным бельем. Что-то мягкое беспрестанно поскрипывало. Круглое окошко, точно, иллюминатор, был откинут в сторону. Заваливайся и отдыхай. Но все путешественники, не сговариваясь, остались на палубе. Корабль шел быстро. Все паруса были развернуты и туго раздуты ветром. Вдобавок под палубой работала паровая машина. Черная труба посередине судна выбрасывала вверх сизый дым. Иногда в нем вспыхивали длинные искры. Все равно это был настоящий парусник. Никогда в жизни Евгению не приходилось ступать по деревянной палубе корабля. Море, волны были совсем рядом, за невысоким бортом. Выбитые быстрым ходом брызги. Попадали на губы. Соленые. Часа через три хода появилась группа островов. Рулевой повернул шхуну между кромкой берега и ближним к нему островом. Корабль пошел медленнее. Здесь было очень красивое место. Мыс, корабельные сосны, тихая лесная река вытекает в бухту. Вода в бухте почти не движется, от большой воды ее закрывает цепочка островов тоже покрытых лесом. Немного правее мыса холмы переходят в широкие зеленые луга. И никого, ни одной живой души. Птицы перелетают от острова к острову. По краю леса пасутся косули, мать и козленок. Мать смотрит на корабль и на паруса. Очень хорошо и спокойно Мягкие солнечные пятна движутся по воде и по траве. Путешественники молча наслаждались видом счастливой бухты, когда капитан впервые появился на палубе и подошел к своим пассажирам познакомиться. Это был невысокий, крепкий мужчина, чуть выше Сандро. У него были преувеличенно крупные черты лица, особенно выделялся нос. Губы напротив, тонкие, крепко сжатые, упрямый раздвоенный подбородок, а глаза вдруг оказались какие-то беззащитные, растерянные что ли. «Капитан, бегущий по волнам, Артур Гриспи, к вашим услугам», — сказал он. Они тоже представились. Сандро протянул капитану ладошку, и тот с серьезным видом пожал ее. «Прекрасный у вас корабль», — сказал ему Евгений. «И хорошее название, при этом довольно точное, ведь о каждом корабле...» Можно смело сказать то же самое. Все они бегают по волнам. Этот эпитет не о корабле, сэр. Конечно, ухо Гринева резануло это обращение. Это об одной девушке. «Здесь есть такая легенда, капитан?» Спросил Оскар. «Думаю, это нечто другое, сэр». Капитан дотронулся до козырька свои видавшей виды фуражки. Каждого человека... Если он не глухой и слушает свое сердце, хотя бы раз в жизни зовет голос предназначения. Порою он исходит от человека, как в истории о бегущей по воде. Вот и я. Впрочем, в моем случае это не будет очень интересный рассказ. Обещание еще не свершилось до конца. Но как бы там ни было, я ни о чем не жалею. Я стал капитаном этой отличной шхуны. «Так что, как вам будет угодно, можно считать этот зов легендой». «Корабль у вас чудесный!» — воскликнул мальчик. Гринёв опустил к палубе глаза. Слова капитана о зове судьбы поразили его. Конечно, тут же на ум пришел женский голос в таверне. «Шхуна хоть куда! На хорошем ходу!» — подтвердил Артур Гриспи с очевидной гордостью. «Я был бы рад...» если бы кто-то захотел зафрахтовать мое судно для особого случая. Не для того, чтобы перевести бочки с солониной из одного грязного порта в другой, а для чего-то такого, что принесет настоящую пользу и обернется волшебной историей. Вы понимаете, о чем я? Корабли должны служить высокому, как и люди. Если мое приключение не состоялось, может быть, оно окажется частью чего-то большего» необходимой преамбулой для Одиссеи избранных. «Понимаю вас, капитан. Трудно жить, не зная свое предназначение», — отозвался Оскар. Он не отрывал глаз от славного вида за бортом. «А вы будете гости из метрополии?» — спросил капитан. «Из метрополии?» — не понял Гринев. «Не по здешнему одеты, без всякого багажа», — покачал на него трубкой капитан. Не лукавьте, сударь, сейчас вижу. Ну, можете не сознаваться. Как я уже доложил вам, всегда буду рад услужить, особенно в необычном предприятии. Ветер отличный, к рассвету мы будем в Зурбагане. Там я намерен задержаться на несколько дней. Если пожелаете, порекомендую приличную гостиницу с хорошей кухней. Лес на берегу стал перемежаться вересковыми холмами. «Мы можем здесь остановиться?» спросил Оскар. «Здесь?» «Зачем?» вынул капитан трубку изо рта. «Это пустынная берега. Здесь никто не живет. До ближайшего человеческого жилья плыть еще несколько часов. Это если попутный ветер не переменится». «Хорошее место», сказал Оскар. Евгений не мог с ним не согласиться, рассматривая берег и реку, отмечая всплеск крупной рыбы на ее поверхности, погружаясь в тишину и покой, отгороженной от всех ветров бухты. Его спутники, без сомнения, с тем же чувством смотрели на берег. «Мало ли хороших мест», — ответил капитан, выпуская табачный дым. «Мир велик». Он оставил своих пассажиров и, не спеша, по-особенному, в развалку ставя ноги, пошел к рулевой кабинке. «Хорошее место», — повторил Оскар. «Сюда нужно было бы вернуться с умной и живой сердцем спутницей, внимательной и не утратившей к миру детского интереса. Еще в Лиссе зафрахтовать у капитана один рейс шлюпки до берега. Все, что нужно, ящик с инструментами, ружье, ясноглазый сеттер и бутылка рома для дождливых вечеров. Хорошая книга» хотя у меня теперь вдоволь своих историй, моя женщина не заскучает. Стать первым колонистом, лендлордом, марк-графом, объявить эту землю по праву своей, построить крепкий дом там, под соснами, где есть удобный спуск к реке. — Хороший план, — сказал Гринёв. — Да, только жаль, что хорошего конца у этой истории не будет. — Почему же? поинтересовался Сандро. «Потому что я соткан из долга», ответил ему Оскар. «Хотя меня и перемололи в человека, долг во мне остался. А это значит, что я должен завершить свою миссию и завершить гарантированно. Я не могу подвести своего Создателя». «Опять это ваша навязчивая идея», лениво сказал ему Евгений. «Может, все же разберемся с тем, кто вы такой, — Окончательно, пока ваши слова остаются без последствий, пока это только слова. — Нет, свидетель, поздно. Вы слышите, как гудит палуба? Я разогнал паровой котел и заблокировал его. Вот-вот он взорвется. — Зачем ты это сделал? Прапорщик, до сих пор умиротворенно слушавший Оскара, оттолкнулся руками от фальшборта и оглянулся, совершенно отчетливо, Он услышал зовущий голос. Немедли! Сломя голову, он рванул к лестнице, ведущей в трюм к паровой машине. Потому что еще есть антагонист, сказал Оскар, сгорбившись над фальшбортом. Я говорил вам, он может найти способ проникнуть и сюда. Я не могу оплашать с сочинителем. С тобой! Кто такой антагонист? спросил Сандро. «Противник протагониста. Отрицательный герой. Ты опять говоришь о драконе? Значит, ты протагонист?» Мальчик смотрел на него очень серьезными глазами. Он словно стал старше. «Выходит так. А не наоборот? Ведь это ты хочешь взорвать паровой котел, а не он. Может, ты и прав, маленький Сандро. Прости меня. Жаль, что я должен это сделать». И жаль, что у Гринева не получится предотвратить взрыв. Это невозможно. Он может лишь чуть отсрочить его. Даже в выдуманном мире паровая машина взрывается по-настоящему. Ведь так, сочинитель, я не могу позволить, чтобы ты добрался до доктора Гюнтера и вернулся обратно в наш мир. Горько осознавать, что отрицательным персонажем в этой истории выхожу я. Если дракон на твоей стороне, то у меня появляются вопросы. Не расстраивайся, Оскар, — сказал мальчик. Ничего страшного. Ну что там будет в Зурбагане? Ведь все уже ясно. Мы придем к Натану Гюнтеру. Нас попросят обождать, а потом пригласят в комнату. Доктор обернется, руки его остановятся над инструментом, лежащим в эмалированной... Это слово мальчик старательно выговорил по слогам. «Кувете!» Прекратит звучать холодный металлический звук. Он взглянет на нас через круглые очки на носу. Глаза его будут, как две золотые монеты. «Спасибо, сочинитель!» Оскар мгновенно обернулся на голос. На палубе стоял худощавый высокий человек. Он был одет в брюки и жилетку. Поверх накинут белый халат. Лицо его было внимательно и решительно. Глаза через очки смотрели на Оскара. Янтарные, огненные глаза. В следующий момент он отвлекся на что-то. Брови его нахмурились. Он словно к чему-то прислушивался. «Котел!» — подсказал Сандро. Человек коротко кивнул и опустил руку к палубе. Под ногами прозвучал отрывистый звук. Негромкий и не опасный как будто тихонько треснуло куриное яйцо. Из трюма поползли клубы влажного пара. Оскар больше не медлил. Он лихорадочно извлек из внутреннего кармана футляр. Конечно, он не сработал в последний раз с мальчиком, но это был особый случай. Оставалась надежда, что против дракона оружие не подведет. Он открыл футляр и успел заметить краем глаза быстрое движение. Противник мгновенно оказался рядом. В руке у него был сверкающий клинок, уже занесенный для удара. Острие кинжала целило в грудь, в самое сердце. Удар! Если бы прекрасная бухта уже была обитаема, и на берегу стоял хозяин здешних мест, и, оторвавшись от своих трудов, он смотрел на грациозный корабль, скользивший по тихим водам, то ландлорд увидел бы, как на его палубе Совершенно ниоткуда появился человек, стремительно напал на другого, поразил его оружием, и его жертва вдруг исчезла в беззвучной вспышке света, еще более яркой, чем безмятежный солнечный день. Автобус подъехал к снесенной проходной почему-то со стороны вокзала, хотя какая разница, в каком месте города он возник, Шамсуддинов притормозил возле обочины, открыл переднюю дверь. Мальчик остановился на ступеньках, повернулся к своим спутникам. Они смотрели на него. Солдат из-за рулевого колеса с рукой возле рычажка переключателя. Прапорщик Гринев с места старшего. Нужно было что-нибудь сказать им. Они вместе побывали не знамо где, пережили приключения по его Сандро Прихоти. Или не нужно ничего говорить, ведь впереди еще огромное лето и целая бесконечная жизнь. Они еще успеют поговорить, когда он вырастет и станет взрослым, как они. — До свидания, Алихан! — сказал он. — До свидания, дядя Женя! — До свидания, сочинитель! — сказал прапорщик. Водитель кивнул головой. Мальчик шагнул со ступенек на землю. — А портфель мы твой так и не вернули! — сказал Гринев. Евгений мучительно думал, как спросить мальчика о том, что произошло на корабле. Он же помог чему-то важному, последовал за зовом своей судьбы. — Да, но ведь завтра будет завтрашний день, — ответил Сандро. Дома пахло домом. В коридоре на полочке лежали две новые книжки, еще нечитанные Одна из них была строгая, другая — с яркой обложкой. С кухни шел вкусный запах. Мама приготовила сациви. Мальчик скинул сандалии у дверей, не расстегивая, подцепив их одним пальцем за ремешки. — Где ты так долго был, мой маленький Сандро? — спросила мама и поправила волосы над ухом. — Я уже соскучилась и начала волноваться. — Я был в удивительной стране, мама. Она находится в лоскутном мире. Мальчик взобрался на стул и уселся лицом к окну. Лежит она на берегу Великого Синего Океана. Тогда понятно, почему ты задержался. Как она называется? Я не знаю, мы не спросили, но самый главный город там — Зурбаган. О, пусть она называется Западный Предел. Хорошо звучит? Зурбаган. Что-то очень знакомое. А, ну как же, значит, ты мой мальчик? Опять ослушался меня и читал, хотя врач запретил тебе напрягать глаза. Ты должен был удержаться. Это опасно. После болезни нужно поберечься. Разве о Зурбагане уже написаны книжки, мама? Может быть, одна из тех, что лежат в коридоре, с картинкой на обложке? Ах ты мой выдумщик! Не шути надо мной. Если ты сейчас съешь весь ужин, я разрешу тебе взять эту книгу в кровать» а если еще съешь и яблоко, то почитаю тебе сама. Так что ты делал в Зурбагане? Я хотел помочь двум врагам помириться. У каждого из них есть все, чтобы быть счастливыми, а они заняты тем, чтобы мешать друг другу. У тебя получилось? Наверное, нет. Ни один из них не готов проиграть, чтобы стать счастливым».